Глава семнадцатая. Глупо атаковать тень. Ну, если вы не боксер бесконечно сражающийся с воображаемым противником. Первый ряд обрушился на безмятежно улыбающегося меня, тыкая мечами в пустоту. Я даже не пытался кого-то достать, а просто шагал вперед, словно призрак из детской книжки. Мысленные приказы уже раздавались. Вслед за мной из-за поворота выдвинулись вполне осязаемые мехи, которые поперли на очумевших мечников. Я оглянулся, чтобы полюбоваться зрелищем. Мои пилоты действовали аккуратно, стараясь не повредить выведенных из строя витязей. Компания подобралась разношерстная. Тигр, Гефест, Скорпион Турбо, парочка витязей, Истребитель. Все они шли друг за другом, растянувшись цепочкой. Вот скорпион разгоняется, слегка приседает, взлетает в воздух и, перепрыгнув через свернувшихся вражеских мехов, приземляется прямо в толпу мечников, давя противников с хрустом и чавканьем. Тут же идет взмах правой, и бензопила сносит голову не успевшему среагировать мечнику. Тычок вперед, и бензопила легко вскрывает доспех бойца вместе с грудной клеткой. Выходит из спины, бешено крутящиеся зубцы расшвыривают кровь и внутренности, заляпывая лица второй шеренги. Мех вырывает бензопилу и мечник оседает на асфальт трепичной куклой. Начинается истребление. Я впервые видел в бою опытных пилотов, прошедших через огонь, воду и медные трубы. Тех, кого демон выдернул из забытия и нищеты, предложив место в моей гвардии, и доложу я вам это полное отморозки. Прошло всего несколько секунд, а от передового отряда без тужева ничего не осталось. Шоссе теперь смахивало на бойню, кровь текла ручьями. Мехи шли на пролом, страхуя друг друга. Первый крушил всех подряд, второй зачищал выживших. Третий готов был выйти на передовую в случае необходимости. Я изредка поглядывая через плечо, зашагал дальше. Пехотинцы попытались отступить под прикрытие своих товарищей с ростовыми щитами и копьями. Те выстроили некое подобие стены щитов, но истребитель сдвинулся в сторону и по ущелью прокатилась волна кинетического удара. Значит, в одной из кабин сидел Игорь Гриднев. Вражеское построение промялось, бойцы первой шеренги рухнули на товарищей сзади. Тут же в дело вступил мощный тигр. Действуя на пару, мехи принялись крушить тяжелую пехоту. Пробивали щиты калавратами, вспарывали открывшихся воинов бензопилами, отхреначивали задевавшимся гвардейцам головы. Мотокопьеносцы попытались дать отпор. Взревели моторы, и шипованные байки с бронированными передками устремились вперед. Бойцы выставили перед собой тяжелые копья. Все это здорово напоминало средневековый турнир. Вот только мои ребята подготовили этой недоношенной коннице сюрприз. Идущие первыми мехи отошли в стороны, пропуская мотоциклистов. А дальше у курков поджидали мои борисфены. Мощные штуки, оборудованные, как и гефесты, шипами для улучшенной сцепки с покрытием. Укоренившись на пути байкеров, мехи припали к земле и выставили перед собой усиленные калавраты. Атака захлебнулась. Одного байкера пробило вращающимся отбойником, несмотря на бронированный передок. Второй вылетел с дороги в пропасть. Третий успел вскользь зацепить меха копьем, но тут же был располовинен бензопилой, мечники и все, кто выжил, начали отступать. Правда, отступление больше смахивало на хаотичное бегство, но у парней хватило соображалки укрыться за ждущими своего часа скорпионами. Даже мотоциклисты бодро сваливали вниз по серпантину, рассчитывая на то, что их пилоты отобьются от наших. Напрасные надежды, потому что в процесс снова включился я. Мехи, напиравшие сзади, остановились, приготовившись к обороне. Я же направился вперед, раскручивая серп. Пилот ближайшего меха прыгнул, попытавшись меня задавить всей своей массой. Бесполезно, я превратился в тень. Спокойно просочившись через металлическую ногу, скрипнувшую поршнями, восстановил материальность и на широком взмахе перерезал горло следующему пилоту. попытавшемуся прикрыться дисковой пилой. Не останавливая цепь, развернулся, махнул снизу вверх и снес половину черепа попрыгунчику в кабине, решившему, что он самый умный. Тут же вернул цепь назад, перехватил липкую рукоять камы и запустил новое вращение. Из десяти шагателей я вывел из строя четыре. Пора заканчивать представление. Надо отдать должное уцелевшим пилотам. Они приняли бой, попытались атаковать синхронно. Расчет был на то, что я не могу сделать проницаемыми все машины, и кто-то пожертвовав товарищами сможет меня достать. Вот только я сегодня в ударе. То ли циркуляция вышла на новый уровень, то ли узлы и каналы прокачались, но я лишил вещественности всю шестерку мехов. Зайдя за спиной первым шагателем, тщетно пытавшимся разрезать меня дисками, начал разматывать цепь. К этому моменту нижние части машин вновь сделались материальными, как и те, кто сидел внутри. Я раскрутил цепь и начал кровавую жатву. Контролировать проницаемость нескольких объектов одновременно было нелегко, на это уходило прорывы энергии, но я справился. Видимо, структура моих каналов изменилась, потому что я потреблял гораздо больше ки, чем раньше. Тонкость была в том, чтобы не делать бесплотными нижние конечности мехов, тогда бы они провалились в асфальт. А извлекать оттуда машины, вызывая спецтехнику, у меня нет ни малейшего желания. Причинить мне вред мехи не могли. Забавно было наблюдать за тем, как меня пытаются проткнуть призрачными колавратами. или разрезать условной пилой. Все это не имело смысла. Грозное оружие проходило сквозь мое тело как дым. Ладно, не дым. Лучшая аналогия — голограмма. Правда, в этом мире и слов таких не знают. Думаю, я справился с врагами за минуту. Никого не скинул в пропасть, не повредил ни один кабель, пальцем не претронулся к приборам и силовым установкам. Кто молодец? Я молодец. Отдал мысли приказ: добить всех, кто сейчас убирал вниз по шоссе. Мехи не могли здесь протиснуться, и Демон отправил в догонку тех, кто пошустнее. Очень быстро ко мне присоединились прыгуны, меты и просто спортивные ребята в легкой кожаной броне. Не отставай! крикнула Маро, пробегая мимо. Пропустишь, веселье! Мы быстро настигли вражескую пехоту, экипированную тяжелой броней и ростовыми щитами. Мечников добивали прыгуны и меты. Я проламывал черепа грузом, вспарывал артерии и все это с минимальными вмешательствами. Воины без тужива не могли понять, почему их щиты становятся бесплотными, а шлемы и пластины доспехов не держат удар. то слева, то справа мелькала катана моей бессмертной соседки. Должен признать, отменная катана. Лезвие без труда прошивало сталь, словно картон резало. Подозреваю, тут не обошлось без мастера кабалиста. Нам уже доводилось сражаться в тандеме, и я контролировал вращение кусаригамы, чтобы не зацепить девушку. Мород тоже старалась выдерживать дистанцию. Часто один из нас отсекал кому-то руку или ногу, второй добивал. Бегущие солдаты изредка останавливались, пытаясь дать отпор, но это ни к чему хорошему не приводило. Мы просто шли на пролом, уничтожая всех, кто стоял на пути. Я видел, как в нескольких десятках метров впереди орудуют мои прыгуны. Силуэты диверсантов то появлялись, то вновь исчезали. При этом кто-то из отступающих падал на землю. Из организованной нами мясорубки удалось вырваться лишь отдельным мотоциклистам, которые побросали копья и на полной скорости умчались вниз по серпантину. Ко мне приблизилось Маро. Славная битва, не мой стиль. Я начал сматывать окровавленную цепь. Люблю тишину. Девушка хмыкнула. Вокруг неспешно бродили мои гвардейцы, добивая тех, кто еще шевелился. В моих планах не было отпускать кого-то живым. Бестужев отправил солдат на моей земле с четким приказом нанести максимальный урон. Это выяснила Ольга, прочитавшая мысли некоторых наемников. Если бы отряд моего врага вторгся в красную поляну, то под ударом оказались бы все, кому я дал приют в своем имении. ни женщин, ни детей и клановый аристократ желез не собирался. Не успел я толком оценить плоды своих усилий, как на связь вышла Ольга. К нам приближается неизвестный дирижабль. Я насторожился. Частные дирижабли изредка совершали посадки в Красной поляне, но Ольга не стала бы разводить панику на ровном месте. Уверен, она хорошо разбирается в типах воздушных кораблей. Куда идет? прямо к нашей усадьбе. Мы с Хасаном уверены, это десантный борт. Что говорит Федя? Он сейчас проверяет имения безстужевых. Говорит, никого не видно. Похоже, эти засранцы разделили свою гвардию. Сейчас мы примем основной удар. Захотелось выругаться, но решения в таких ситуациях принимаются быстро. Всех в бродягу, вообще всех, поняла? Ничего не охранять, ангар и арсенал оставит без боя. Предупреди Бродягу, чтобы создал больше мебели и комнат. Никого не выпускать на улицу. Весь оборонный функционал на максимум. Я не могу приказывать Бродяге, ваше благородие. Транслируй мои мысли, Джан. Пусть она отдает приказы. Будет сделано. И Пашу ко мне. Он в курсе. Я вела трансляцию на два канала. Молодец. Рядом, словно по мановению волшебной палочки, возник хмурый демон. Отставить преследование мотоциклистов, велел я. Собирай людей, выдвигаемся обратно. Что случилось? Моропа смотрела на меня с тревогой. Мысленного диалога бессмертная не слышала, и мое поведение оставалось для нее загадкой. Без тужи вы приближаетесь к бродяге, ответил лютый на цепелине. Тогда вперед! Девушка вложила катану в ножны к моему мотоциклу. У них могут быть кинетики. Резонно заметил демон. И дротики для метания. «Предлагаешь забросить внутрь прыгунов?» Лютый задумался. «Сергея, их могут перебить. Не удивлюсь, если на борту дирижабля собраны лучшие воины Бестужева. Повторяю, у них могут быть кинетики. Федя ведь разведал не все». «Они попытаются высадить десант», — заметила Моро. «Для этого им нужно опуститься вниз». «Ты знаешь этот тип дирижабля?» Я посмотрел на Лютого. «Транспортник А-класса», — с готовностью ответил командир гвардии. «Он может перевозить что угодно, даже меха в свернутом состоянии. Но им нужно выдвинуть аппарель. Никто в здравом уме не сбрасывает шагателей с высоты». «Логично», — кивнул я. «А как вы обычно достаете цепелины в армии?» «Зависит от высоты». Демон почесал затылок. «Чаще всего диверсанты засылаются, но их должно быть много». «Еще можно выстрелить кошкой из Гефеста, но мы не ждали нападения с неба, обвес не поставили. У нас только пилы и калавраты, если что. Да и не хватит одного Гефеста для удержания такой махины». Шестеренки в моем мозгу крутились очень быстро. «Если Моро выполнит приказ, моим людям ничего не угрожает. Бестужев, естественно, организует высадку рядом с озером на моей земле». но подальше от казармы и ангара, чтобы не подставляться под удар. Ему нужно забросить своих людей и дать им развернуться в боевые ширинги. И да, он не уверен на сто процентов, что я увел всю гвардию в ущелье. Мороз словно прочитал мои мысли. Их не надо подтягивать кошками, сами сядут. Что-то в происходящем было неправильно. Бестужевы, импаты, начал я размышлять вслух. На что они рассчитывают? «Сергей, если хочешь знать мое мнение, надо спешить», — не выдержал демон. «Кого бы они там не притащили?» «Бродяга выстоит, а вот ангар, мастерскую и все остальное нам разнесут, в особенности, если у них есть кинетик». «Командуй», — сдался я. «Мы с Марой едем первыми. Прыгунов Айвазяна к дому, Игорев след за нами, мне потребуется кинетик. Часть гвардии оставь на КПП, часть на охрану трофеев». «Перетяните тут все ленточками, никого не пускайте к нашему добру. Шагателей заведи в поселок, но не слишком близко к усадьбе. Если у Бестужева есть что-то убойное, я не хочу подставлять наших пилотов». «Принято», — ответил демон. Я двинулся вслед за Моро. По дороге мы обогнули сложенный Борисфен, которым управлял Паша. Хитрый жук выбрался из кабины, чтобы осмотреть трофеи. Но, видимо, не судьба». Командир у меня не из тех, кто отсиживается за спинами подчиненных. Если начинается заруба, в первых рядах идет валить супостатов. Байк стоял на дороге в нескольких десятках метров от передового отряда вражеских мехов. Убрав подножку, бессмертная тут же завела мотор и, дождавшись, когда я пристроюсь сзади, резко газанула. Мы рванули вверх по серпантину, и я в очередной раз восхитился мощностью движка этого зверя. Не удивлюсь, если соседка занималась кастомизацией годами. Вполне похоже на нее. Какой у тебя план? – прокричала через плечо Маро. Посмотрим на гостей. Я крепко обхватил девушку за талию. Мы оба были перемазаны кровью. Вот и весь план. Я не привык участвовать в битвах. Мой максимум — групповые побоища, организованные на арене Колизея в честь какого-нибудь праздника. А полководец из меня никудышный. Мотоцикл промчался через КПП, оставшийся без охраны впервые за долгие годы. Дорога изменила угол наклона и теперь шла вниз. Но расслабиться я не успел. Пришло сообщение о Тольге. Они высаживаются.